Глава восемнадцатая Разговор с демонологом я решила не откладывать в долгий ящик и наметила его уже на следующий день. Правда, тот начался позже, чем обычно, потому что мы с Нат и с Сайлой засиделись почти до утра. Как-то незаметно для себя я рассказала им почти все о моей прежней жизни в темном королевстве, как я понимала сейчас, спокойной, но скучной жизни. Вернее, она была таковой до появления в ней седьмого принца. После этого все покатилось кувырком, и дело тут не только в заклятии. Я и сама начала меняться, став его ассистентом, как будто выбралась из кокона, в котором пряталась все это время, и начала верить в себя, верить в то, что даже будучи серым магом, позором семьи, пусть это никогда и не произносилось вслух, я могу быть кому-то интересна и способна на что-то полезное. И теперь, когда заклятия больше не было, Рэйвен стал значить для меня еще больше, чем тогда. Как ни странно, обе собеседницы хорошо меня поняли. Они и сами переживали нечто подобное. Сайлу выгнали из светлого королевства, лишили семьи и положения, так что здесь ей пришлось начинать все заново. И к тому же, повзрослев в силу обстоятельств, поддерживать мать. Натаниела же попросту устала быть моей тенью. Ей хотелось наконец т о стать самой собой. И видеть в глазах интересного ей мужчины только свое отражение, а не ч ь е т о еще. Завтракал я в компании одного только уголька, который во время наших посиделок флегматично отсыпался в углу. Сегодня я планировала позаниматься с ним еще немного днем посетить дворцовую библиотеку, а вечером снова отправиться в башню некромага. Предвкушение этой встречи волновало и тревожило. Я надеялась, что королю станет лучше от моего лечения. И очень боялась услышать, что он посватался к какой-нибудь темной аристократке, чтобы сразу же после свадьбы, если не раньше, приступить к производству на свет одаренных наследников престола. Перестану его лечить, если он так сделает, сказала я у г о л ь к у Тот лениво махнул хвостом и потянулся к коробке с печеньем. Да кому я вру? Не перестану, конечно, но это разобьет мне сердце, так и знай. Подумалась про Сайлу и Эрберта, потом про кузину, и тут, точно продолжая мои мысли, в дверь постучала одна из фрейлин и войдя сообщила, что меня желает видеть Его Высочество д ю э й н Кто? – переспросила я. Принц д ю э й н Ваше с в е т л о е Высочество. Назначить ему аудиенцию. На какое время? Скажи, что я встречусь с ним после завтрака и проследи, чтобы нам никто не мешал. д и м а н о л о г ждал в одной из малых гостиных дворца. Я не так часто пересекалась с ним, но сейчас от чего-то показалось, что принц выглядит взволнованным и даже несколько смущенным. Неужели этот грубоватый во яка может переживать подобные чувства? Вы хотели со мной поговорить? Осведомилась я. О чем же? Дайте угадаю. О моей кузине Натаниэле. Именно. Не стал ходить вокруг да около его темное высочество. Анатаниэле. Видите ли, она мне нравится, и мы вчера мы. Замялся он явно, не зная, как продолжить. Да, похоже, кое-кто слишком много времени провел обучаясь сражаться с демонами и слишком мало читая куртуазные романы. И вчера у вас было свидание, о чем я уже слышала от нее самой. Помогла я ему и не удержалась от улыбки. А вот не надо было мешать нам с Рейвеном на балконе в тот день, когда он еще был принцем. Но вы ведь понимаете, что кузина светлой принцессы не такая девушка, с которой можно просто пообжиматься в беседке, а после делать вид, что ничего не было. Понимаю, запнулся собеседник. Что ж, хорошо, что мы друг друга поняли. Родителей Над сейчас здесь нет, так что вместо них с вами говорю я и говорю откровенно. Каковы ваши намерения? Вы хотите встречаться, чтобы узнать друг друга поближе, не настолько близко, как позволяют некоторые дамы? Добавила я вспомнив хвастливые откровения ш и р а т а после которых а н и м а н с е р у пришлось несладко. Да я об этом и не думал. у г у так я и поверила. Можно подумать, я не видела порванный вырез платья кузины, а также ее припухшие от поцелуев губы и весьма красноречивые следы страсти на шее. Если на нее не напал демон вампир, а этого совершенно точно не случалось, никто кроме Дюэна не мог их оставить. Даже любопытно, как бы он стал выкручиваться, если бы я об этом упомянула. Однако я решила смолчать о столь пикантных деталях и не дразнить его через ч у р у ш и ехидно. Король доверял и этому брату, так что для меня было бы выгодно оставайся он нашим союзником, если, конечно, не он травит магию Ревина. Вспыхнула в голове, и я вздрогнула. Как бы ни было противно подозревать всех и каждого, п р и с т р у н и т ь мысли не получалось. Да больше всех меня тревожил л е э р т но разве Дюэн и Тейрин не были его союзниками? в продвижении младшего брата, может, они и сейчас за одно. Даже если на первый взгляд это кажется полнейшей глупостью, зачем сначала поддерживать Ревина, а потом сводить его с ума? В висках в заломило от напряжения, даже глаз задергался, и я с трудом вернулась к разговору. Тогда о чем же вы думали? Голос прозвучал сухо, надтреснуто, и Дюэйн нахмурился. Натаниела мне нравится, повторил. И мне хотелось бы на ней жениться. Вот и все, что я могу сказать. Жениться? А разве не для этого ее сюда привезли? Со свойственной ему прямолинейностью заявил Дюэн. Вас двое, принцев шестеро. И зная о вас с Рейвеном, я очень сомневаюсь, что один из нас станет принцем консортом. А вот сердце вашей кузины свободно было до нашей встречи. Какая самоуверенность! Хмыкнула я. Вот только вашего нравится недостаточно. С тем, кому и чего достаточно или недостаточно, мы разберемся между собой. А принц явно начал злиться. Вот и прежняя грубость вернулась. Эх, а так хорошо начинал. Вы пришли сюда договариваться или сражаться? Скинула я бровь. Я пришел сообщить о своих намерениях. Вы же понимаете, что я могу щелкнуть пальцами и Натаниэлу увезут. Он открыл рот, но я не дала и слова вставить. Повторила с напором: "Увезут и спрячут так, что и демоническая армия бездны не отыщет. Но я могу поддержать выбор Кузины, могу заверить своих и ее родителей, что вы будете лучшим мужем из возможных. И для этого я должен присмыкаться?" Скривился Дюэн. "Да, никаких способностей к дипломатии. Нет, этот точно не пошел бы против короля, сам бы себя раскрыл через секунду." Для этого вы должны сознавать, что она мне нравится — ничтожный довод. Уверенно точно так же вам нравились все женщины, побывавшие в вашей постели, от куртизанок до фавориток. Надеюсь, я не покраснела во время этой пламенной речи, иначе нужного эффекта не достигнуть. Нат нуждается в любви, заслуживает ее, как никто другой. Многие из нас лишены возможности выбирать и следовать зову сердца. Но так уж вышло, что я собираюсь дать кузине эту свободу и не позволю лишь слегка увлеченному принцу играть ее чувствами. Признаюсь, тут немного перегнула. Вряд ли д ю э н вообще способен играть во всех смыслах этого слова. Он, наверняка, и в детстве с недоумением смотрел на деревянных солдатиков и рвался командовать настоящей армией. Я никогда ее не обижу, процедил он сквозь стиснутые зубы, словно хотел сказать что-то другое. Но уловил посыл, со мной лучше дружить. Это отличное начало. Милостиво кивнула я, хотя у самой от его потемневшего взгляда поджилки затряслись. Вот же тёмный принц. Что ж, можете ухаживать за Натаниэлой в рамках приличий и, пожалуйста, без п о р в а н н о й одежды. Заодно и свои чувства проверите. А сейчас в честь нашей зарождающейся дружбы не проводите ли меня в библиотеку? От стражей Фрейлин отвязаться не удалось, так что в путь мы отправились целым отрядом во главе с у г о л ь к о м Если бы не желание задать Дюэну еще парочку вопросов, теперь уже не о его намерениях, а о волнующем меня воздействии на чужую магию, я бы точно предпочла переместиться в библиотеку с помощью защитника в одиночестве. Знала бы, что на все намеки демонолог будет отвечать лишь недоумевающим взглядом и мрачно сдвинутыми бровями, допросила да бы его еще в комнате. Но надо же мне было вспомнить о приличиях. К тому же учителя без конца твердили, что во время прогулки собеседник всегда более расслаблен и расположен к откровенности. Ага, как бы не так. С темными принцами учителя явно не встречались. Эти всегда настороже. Увы, что-либо менять было поздно, и целых пять коридоров, два лестничных пролета и один проходной зал я не оставляла попыток выведать хоть что-нибудь. Мне рассказали, что на пикнике многие на миг утратили связь с даром. Наверное, это ужасно неприятно. Что же это могло быть? А вас когда-нибудь подводила магия? Но может, вы читали о подобных случаях? Ведь темные в силах воздействовать и на кровь, и на душу и на разум, наверняка какой-то из даров способен и на больше. Не поймите неправильно, светлая магия тоже применяется по всякому, но этот случай так меня заинтересовал, и все в таком духе. Совсем не тонко, почти в лоб. Но если Дюэн и догадался, что интересует меня вовсе не покушение и случившееся с магами на том пикнике, то внешне это никак не проявилось. Он бурчал односложные: нет, да, наверное, и не знаю. И косился на меня с все возрастающим опасением. Опасением за мой рассудок. Наверняка едва мы расстанемся, побежит жаловаться кому-то из братьев, и я даже догадывалась, кому именно. Но переживать по этому поводу не спешила. Ну расскажет он ли Эрту, что я задаю вопросы. В конце концов, тот сам привлёк меня к л е ч е н и ю короля. Я просто проявил а инициативу. Наконец впереди замаячили высокие двустворчатые двери библиотеки, и демонолог с явным облегчением ретировался, отвесив напоследок кривоватый нервный поклон. Радовало одно: за это время он ни разу не рыкнул и не огрызнулся. А значит, н а щ у п а л верный путь к браку с Над. Прямолинейный принц, но не такой глупый, как могло показаться. Я вздохнула, глядя вслед его быстро удаляющейся фигуре, потрепала у г о л ь к а по голове, и мы вместе вошли в распахнутые стражей двери. За нами устремились и Фрейлины, но их присутствие меня не смущало. Я не собиралась искать секретные магические фолианты или копаться в грязном прошлом темного двора. Тем более вряд ли подобные сведения хранились бы в открытой всем ветрам дворцовой библиотеке. Нет, все тайное, мрачное и необычное, наверняка уже утащил в свой архив сам Рэбен и хорошенько изучил. А потому меня интересовало нечто попроще: байки, сказки, глупые романы, древние позабытые мифы. Ведь если на свете существует способ расстроить ч ь ю т о м а г и ю о нем бы непременно говорили, даже не зная, что это, страшась и приписывая влияние тварям безны, но говорили бы. Уголька наша миссия не особо радовала, и уже через полчаса моего блуждания между рядами и выковыривания книг с полок он устроился в одном из мягких кресел в дальнем конце зала, втиснулся с трудом, накрылся крыльями и уснул. А я все таскал а и таскал а к столу стопки томов, в описании которых мне чудился намек на нужный сюжет. Сдалась только, когда под ними уже и столешница не проглядывалась, и теперь зарылась в содержимое. Вот только не учла, что если Дюэйн, как и предполагалось, пожалуется на мое странное поведение, то спокойно почитать мне никто не даст. Первым я услышала голос смотрителя библиотеки, сообщивший, что да, светлая принцесса здесь ищет увлекательные сказки, а потом приближающиеся шаги и приветствие его высочества л е э р т а Доброе утро. Не рановато ли для такого количества книг? в Самый раз. Не слишком вежливо пробормотала я, продолжая остервенело перелистывать страницы. Так, нет, не то. Здесь девица утратила дары з з а я д а к о т о р ы й подливала ей завистливая сестра. Но учитывая, что отраву тасварила из полевых цветов и птичьего навоза, вряд ли автор хорошо разбирался в вопросе. К тому же р э в е н терял не саму магию, а контроль над ней, и наверняка еду и питье они проверили в первую очередь. Отвратительный роман. Кто такое читает? Я потянулась к следующему тому. Если скажете, что искать я могу, нет, я наконец у д о с т ужилась вскинуть голову и посмотреть на Леерта, даже улыбку натянула, впрочем смотрелась наверняка не слишком искренне. Благодарю Ваше Высочество, но у вас хватает работы с более серьезными документами, а это так глупые догадки и отчаянные попытки ухватиться за соломинку. Первый принц усмехнулся. Я вас чем-то обидел? Ну что вы, когда бы вы успели? Мы ведь и не общались толком. Вот именно. Повисла неуютная тишина, которую вскоре нарушил сопящий храп у г о л ь к а В другой момент я бы рассмеялась, но глядя снизу вверх на нависшего над столом Лерта, испытывала странную горечь. Мне не хотелось верить в его причастность к проблемам короля, но лучше я перестрахуюсь и утрачу зарождающуюся дружбу, чем доверюсь не тому и потеряю Ревина. Что ж? Лерд сцепил руки за спиной, покачнулся с пятки на носок и снова усмехнулся. Надеюсь, страсти по темному принцу окажутся вам полезны или хотя бы поднимут настроение. После чего развернулся и исчез за бесконечно высокими стеллажами, а я растерянно уставилась на книгу в моих руках. И правда, страсти по темному принцу. Еще один образчик сентиментальной литературы. Кажется, лучше переключиться на сказки и мифы.